Глава седьмая. С первого же взгляда становится ясно, что книжных магазинов два, под одной вывеской на желтом фоне. Оба выходят на пешеходную зону с фонтаном и деревьями по обе стороны от него. Через дорогу протекает сена а чуть дальше виднеется собор Парижской Богоматери. Над окнами слева черными буквами написано «Антикварные книги». За стеклом Табличка, которая гласит, что магазин открывается только по запросу. Справа же значится «Шекспира компания», и этот открывается через час. Между магазинами зажата маленькая деревянная дверь, выкрашенная в зеленый цвет. Улица Делабушери, 37. Я на месте. Утренние солнечные лучи, слегка согревая, касаются моей кожи. В прохладном воздухе чувствуется запах новых начинаний, как случалось по дороге в школу в Корнаредо. Только сейчас я в Париже и не собираюсь сидеть в классе, а намеренно встретиться с тетей. Предвкушение встречи вызывает приступ учащенного сердцебиения. Справа от небольшого парка я замечаю кафе. Такое прелестное, словно игрушечное. И тащусь по дорожке из гравия в его сторону с чемоданом не раз рискуя его опрокинуть. Плата для тех, кто не умеет ни от чего отказываться. Как же удобно путешествовать с Бернардо. Он кладет в вакуумный пакет рубашки, брюки и свитера, и остается место еще для двух-трех моих косметичек. Теперь же мне пришлось запихнуть все в свой чемодан. Обстановка в кафе напоминает съемочную площадку фильма «На последнем дыхании». И я бы не удивилась, если бы передо мной вдруг появился Жан-Поль бельмандо На полу у барной стойки кладбище скомканных салфеток и крошек. «Он эспрессо, сильвупле», пытаюсь сказать я бармену, который смотрит на меня с нетерпением. Он выглядит так, словно сейчас взорвется, будто у него аллергия на весь мир. «Он кафе пур мадемуазель», передает он своему коллеге, который, повернувшись спиной, наполняет чашки. На витрине я замечаю круассаны. Беру один, нюхаю, прежде чем надкусить. Он мягкий и маслянистый, как те, которые привозила нам тетя, мои любимые. Бармен рассеянно ставит передо мной чашку, рядом с ней кусковой сахар в шарообразной вазочке. Беру сразу три кубика. В такое время не до диеты. Пока я размешиваю кофе, заходят двое мужчин в плащах и с газетами под мышкой. Вместе с ними — хорошо одетая женщина в шляпке серо-коричневого цвета. Я доедаю круассан и залпом допиваю кофе. 3 евро пятьдесят центов!» — бурчит бармен, как только я ставлю пустую чашку на стойку. Я выдаю ему ровно 3 евро пятьдесят, чтобы не раздражать его еще больше. «Бункураш, мадемуазель!» — желает он мне, сгребая монеты. «Удачи, мадемуазель!» «Бонкураж», значит, это был классический парижский брюзга-притворщик. «Бонкураж», повторяю. «Удача бы мне не повредила», мысленно говорю о себе, спеша обратно к книжному магазину. Когда тетя гостила у нас, она всегда вставала первой и ложилась спать последней. С учетом того, что письмо она посвящала не менее трех часов в день и того, что ей приходилось работать, чтобы прокормить себя, и уж точно не хотелось ради этого отказываться от радостей жизни. Она позволяла себе отдыхать ровно столько, сколько было необходимо. Она и меня пыталась этому научить. «Просыпайся пораньше», — говорила она, — «жизнь коротка, и каждый день должен быть достойным того, чтобы его прожить. Придумай себе занятие». Она всегда была чем-то занята и поэтому постоянно опаздывала. Для меня, в отличие от отца, Это не имело значения. У него же каждый раз сердце было не на месте. Отец терпеть не может, когда что-то идет не по плану. Ему нужно всегда знать, где мы находимся, и что делаем, и что с нами все в порядке. «Если бы твоя тетя не тратила все свое время на то, чтобы писать или заниматься бесполезными вещами», ворчал он, «возможно, она смогла бы приходить к назначенному сроку». Я думаю, просто для нее время течет иначе. Вот и все. Интересно, она уже едет сюда? Сидя на деревянной скамейке возле книжного магазина, я замечаю, что дерево передо мной покрыто почками. Может, это вишня? «Эй, ты не могла бы мне помочь?» Вдруг спрашивает кто-то на английском с акцентом. Молодой мужчина держит в руках такую высокую стопку книг, что она почти полностью закрывает ему обзор. При этом ногой он подпирает открытую дверь магазина. «Что нужно сделать?» — интересуюсь я. «Есть два варианта. Лицо парня, хоть и не видно, но можно догадаться, что он улыбается». «Окей, okay, Би!» «Ладно, пусть!» Я снимаю со стопки половину книг. «Мерси!» — говорит он, кладя оставшиеся книги на землю но не убирая ноги из дверного проема. На нем твидовый берет, из которого выглядывают несколько светлых прядей. Белая футболка с v вырезом, испачканная чем-то похожим на кофе, и широкие вельветовые брюки не по размеру. Вместо ремня у него розовая атласная лента, на ногах стоптанные башмаки, один из которых развязан. «Я так и стою с книгами в руках», У меня слишком узкая юбка, поэтому я не могу нагнуться и положить их на тротуар, как это сделал он. Придержи дверь. В конце фразы нет ни слова «пожалуйста», ни вопросительной интонации. Я локтем не даю двери закрыться. А он скрывается в магазине, выносит еще одну стопку и тоже кладет ее на тротуар. Забирает у меня из рук книги и складывает их вместе с другими. Идем. «Поможешь мне», — зовет он, возвращаясь. Судя по внешности и акценту, он скандинав. Я бы хотела ему помочь, но тетя будет здесь с минуты на минуту, да и пыль при псориазе вредна. Как сказать «псориаз» на английском? Я указываю на чемодан. Не хотелось бы оставлять его без присмотра, — объясняю я. И это не просто предлог. Не хватало еще остаться без зубной щетки, пижамы и аптечки. Да и серьги Фламенко мне тоже дороги. «Подопри дверь чемоданом», — говорит он. «Тогда мы сможем легко ходить туда-обратно». Пока он выжидательно на меня смотрит, я начинаю понимать, должно быть, произошло недоразумение. Объясняю, что не работаю в магазине, и что, скорее всего, он принял меня за кого-то другого. Он раздражается смехом, снимает и снова надевает берет. Знаю, просто ты выглядишь как добрая самаритянка. Я тащу чемодан к входу и ставлю его у двери. Какие еще у меня есть варианты? Небольшие физические упражнения помогут сжечь только что полученные из сахара калории. А что касается псориаза, не думаю, что в мире перестанут производить средства для автозагара. Солнце проникает в магазин через окно витрины, освещая тысячи книг, которыми уставлены стены от пола до потолка. Все какое-то кособокое, даже пол. Но в этом художественном хаосе чувствуется определенный порядок. Пахнет библиотекой и Парижем. тамбуру входа загроможден стеллажами на колесиках. Мы выталкиваем их один за другим на улицу. Почему ты заговорил со мной по-английски? Спрашиваю я парня в берете. Мы все здесь говорим по-английски, ведь мы продаем книги только на английском языке. Я даже не обратила внимания. В самом деле, учитывая название магазина, это логично. Тем лучше. Смогу попрактиковаться, говорю я, испытывая внезапную ностальгию по present continuous, отрицанием и притяжательному падежу. Ты хорошо говоришь по-английски. Я вспоминаю мисс Ринальди, американку итальянского происхождения с неприятным запахом изо рта, которая давала мне частные уроки, когда я была маленькой. Английскую школу, куда мама водила меня по средам после обеда и где у меня всегда болел живот. Занятия с репетиторами в лицее. Каникулы с классом в Дублине, когда я проговорилась, что мои одноклассники курят и родители заставили меня вернуться домой раньше времени. Курс разговорной речи, который мне предложили в офисе в рамках программы повышения квалификации. 6 месяцев разговоров по скайпу, каждый понедельник во второй половине дня, с ирландкой, которая была моложе меня, но уже основала собственную консалтинговую фирму, пока я пыталась скрыть, что только заканчиваю стажировку. Парень в берете открывает замки на настенных полках рядом с витриной, и приподнимает дверцы, выставляя на обозрение поддержанные издания. Он возвращается в магазин и включает свет. «Большое спасибо!» — говорит он, выглядывая в дверной проем. «Теперь я справлюсь сам». Переворачивает табличку у входа с «Sorry, we are closed» на «Come in, we are open». «Извините, мы закрыты» и «Заходите, мы открыты». «Пожалуйста», — говорю я шепотом, хотя он слишком далеко, чтобы меня услышать. На этом моя практика английского заканчивается, равно как и физическая активность. Я сажусь на скамейку и достаю сборник судоку. Свой незаконченный я забыла дома, поэтому купила на вокзале новый. Каждый раз, когда я поднимаю голову и вижу проходящую мимо пожилую даму, сердце начинает биться сильнее. Но мадам всякий раз идет мимо, не подавая признаков, что узнает меня. Сейчас десять пятьдесят пять. Дома в это время я бы уже перевернула диванные подушки, открыла окна и подняла ковры, как и всегда по субботам. Как мама справится со всем этим одна? Ей постоянно не хватает воздуха. К тому же она настолько хрупкая, что каждый раз, когда она наклоняется, кажется, будто она может сломаться. «Тут до меня доходит. Я же еще не сказала ей, что доехала». Решаю отправить сообщение ей и бернардо Пишу, что у меня все хорошо, и добавляю «Здесь прекрасно». А бернардо я еще посылаю фотографию дерева с почти распустившимися почками и интересуюсь «Как дела, Валасио?» Хотя и так знаю ответ. Он с друзьями сейчас пьет кофе в баре, и они обсуждают, на какой пляж поехать — на бане Лёндра или на Идеале. У бернардо имеется кабинка для переодевания на первом пляже, у остальных — на втором. На бане Лёндра играют в мини-футбол. На Идеале волейбольная сетка растянута прямо над морем. На первом — бесплатный Wi-Fi, а на втором можно взять в аренду водный велосипед. Они никогда не спрашивали моего мнения. С другой стороны, единственная разница для меня — это цвет зонтов. В остальном оба пляжа кажутся абсолютно одинаковыми. Везде толпы людей, раскаленный песок, музыка в любое время и вечно занятый туалет. При условии максимальной концентрации я могу решать судоку в обоих местах. Поэтому даже если бы меня спросили, Я бы ответила, что мне все равно. «Прошу прощения!» — восклицает мужчина, тормозя на велосипеде в нескольких шагах от меня. У него длинные рыжие волосы, собранные на макушке в луковицу, и очень густая борода. На нем шарф шотландской расцветки, клетчатая рубашка лососевого оттенка, синие вельветовые брюки. На лице круглые очки в металлической оправе, а на ногах высокие ботинки. Он слезает с велосипеда и делает шаг в сторону книжного магазина. Появляется парень в берете и бросает ему связку ключей. Тот хватает их на лету, открывает окрашенную в зеленый цвет дверь и исчезает внутри с велосипедом на плече. Я слышу, как он поднимается по лестнице. Я перечитываю записку. Встаю, чтобы проверить еще раз вывеску и адрес. Сомнений нет. Я нахожусь в правильном месте.